Глава 19. Уиньян IV не был похож на человека, способного убить кого-либо, тем более старого солдата, каким был Санлетун Уималкиниан. Отец Адер был высоким и сильным, с могучими руками и пальцами, в то время как верховный жрец Интары, почти альбинос, был маленького роста, бледный, тонкогубый, сутулой, с головой напоминавший бесформенную тыкву. То, что отец Адер лежал мёртвый в своей холодной гробнице, само по себе было достаточно горько. Но при мысли, что его отправил Кананшаэлю вот этот жалкий сморчок, ей хотелось вопить и рыдать одновременно. Если уж Сан-Летуну было суждено умереть, это должно было произойти в битве или в волнах бушующего моря. Стихия войны, зияющая пучина, вот враги, достойные её отца. Уиниан же, несмотря на свое высокое положение, казался ей существом мелким и подлым. «Тогда почему он не выглядит испуганным?» – нервно подумала она. Рассветный дворец был рассчитан на то, чтобы внушать благоговейный трепет даже самым пресыщенным властителям. В его сердце, возвышаясь над всем городом, располагалось копье Интары. Башня невероятной высоты, высеченная из цельного камня, с основанием, утопленным глубоко в материковую породу. История не сохранила сведения о том, чьи руки ее соорудили. У основания копья находился зал тысячи деревьев. Самый длинный и самый высокий зал во дворце был также одним из первых. Просторное гулкое сооружение из кедра и красного дерева огромные колонны которого десять тысяч рабов тащили дюжину лет через всю эридрою со склонов Анказа. Отполированные и промазанные маслом золотые стволы ряд за рядом уходили вверх, где отходящие от них, как при жизни, ветви поддерживали потолок. Это место было создано с таким размахом, что могло вселить робость даже в императора, правившего им со своего нетесанного трона. Однако Уиньян держался безразлично, с видом скучающим и даже самодовольным. Его маленькие темные глазки перебегали с выстроившихся вдоль стен эдолийцев к скамьям, уже занятым сидящими, которым предстояло выслушать обвинения и свидетельства против него, а затем то, что он сможет сказать в свою защиту. Уиньян облизнул губы, как показалось Адер, скорее от нетерпения, чем от нервозности, и обратил свой взгляд на нее. Она знала силу своего собственного взгляда, обескураживающее воздействие, которое ее горящие радужки оказывали на тех, кто пытался посмотреть ей в глаза. И тем не менее верховного жреца они, казалось, беспокоили не больше, чем грандиозный зал. Он хладнокровно посмотрел на нее, когда она проходила мимо, чтобы занять свое место, и в уголке его губ заиграла едва заметная насмешливая улыбка. Затем Уиньян кивнул ей. — Госпожа, — произнес он, — или мне следовало сказать министр? Можно ли одновременно быть госпожой и министром? — А можно ли одновременно быть убийцей и жрецом? — парировала она. Гнев вспыхнул, распространяясь под ее кожей, словно пожар. — Госпожа министр, — отозвался Уиньян в показном ужасе, прижимая к груди трепещущую ладонь. — Боюсь, вы имеете в виду меня? Адер подавила готовый сорваться с губ ответ. Они говорили негромко, и тем не менее некоторые из собравшихся уже поворачивали головы, прислушиваясь. Необходимо было придерживаться формальной процедуры, а она не включала в себя перепалку с обвиняемым. Подобная перепалка была ниже достоинства императорского министра. Кроме того, спустя несколько минут убийца ее отца предстанет перед правосудием гораздо более беспощадным, чем любые колкости Адер. Она прикусила ноготь, потом вспомнила о своем положении и сотнях наблюдающих людей и заставила себя вновь положить руку на колено. В том, что Уиньян заплатит за свои преступления еще до завершения дня, она была уверена. И все же Адер провела достаточно времени за изучением истории, чтобы знать, что Аннурское правосудие при всем его великолепии порой могло ошибаться. Наиболее важным моментом был выбор сидящих. Они избирались каждый день в случайном порядке, специально обученными для этой задачи чиновниками. Десятки групп по семь человек, которым предстояло заседать в десятках намеченных к слушанию судов. Как постановил еще Териал, каждая группа представляла собой семерку. Одна мать, один купец, один нищий, один священнослужитель, один солдат, один сын и один умирающий. Териал считал, что группа такого состава будет способна справедливо рассудить даже самых высоко поставленных граждан империи. Однако при помощи обмана и подкупа можно было оказать влияние на состав группы. «Но я сама просматривала кандидатуры всех вероятных сидящих», — возразила себе Адер. «Что я могла упустить? Что он знает такого, чего не знаю я?» Гулкий звук двух огромных гонгов нарушил тишину. От их вибраций у Адер заныли зубы. Впервые со смерти отца она слышала этот звук, провозглашающий появление монарха. И на мгновение ей показалось, что сам Сен-Летун сейчас войдет через двадцатифутовые двери в зал суда, облаченный в свою неброскую государственную мантию. Когда вместо него появился ран Илторнья, она вновь ощутила, как сердце скрутило боль утраты. Казалось невероятным, что ее отца действительно больше нет, что она никогда больше не сядет напротив него за доской с расставленными камнями, не прокатится вместе с ним верхом. Философы и жрецы высказывали множество предположений насчет того, что случается с душой после того, как ее забирает Ананшаэль. Но все их богословское и ученое крючкотворство не стоило и выеденного яйца. Ее отца больше не было. Этот вот киноранг, наряженный в плащ для верховой езды, стоивший столько, как если бы он был золотым, правил теперь Аннуром. По крайней мере до тех пор, пока не вернется Каден. В случаях, когда речь шла о государственной измене, роль обвиняющей стороны исполнял сам император. Так что сейчас, поскольку Сунлитун был мертв, эта задача легла на плечи регента. Это беспокоило Адер. Илторгия, несомненно, был блестящим полководцем, но по его собственному признанию он не испытывал интереса и не имел способности к более тонким политическим маневрам. Разумеется, данный вопрос был скорее юридическим, чем политическим, к тому же Илторгия казался искренне заинтересованным в том, чтобы голова у Иниана рассталась с плечами. Но все же она чувствовала бы себя увереннее, если бы на его месте был кто-нибудь более искушенный, имеющий более глубокий опыт в нюансах аннурского законодательства. «Я знаю, что вы беспокоитесь», — сказал он ей накануне вечером, когда они встретились в Ирисовом павильоне за чашкой тха, чтобы обсудить предстоящий суд. «Вы солдат, а не юрист?» — откровенно ответила она. Он кивнул. «И как солдат я хорошо усвоил одну вещь, Когда мне стоит прислушаться к людям, которыми я командую. Мы репетировали все это дюжину раз с ессором и с тем въедливым старикашкой, Юэлом. Шаэль, меня забери, если я помню, как называется его должность. Летописец правосудия. Это высочайшая юридическая должность в империи. Ну, как бы там ни было, он сутки напролет пытал меня каленым железом. Так что теперь я могу повторить свою речь перед сидящими, хоть задом наперед а то и перевести ее на ургульский, если будет надобность. Никак не ожидал, что в мои первые дни в качестве регента меня будут гонять, как зеленого новобранца. Это должно было несколько ее утешить. В Аннуре не было более светлых юридических умов, чем Ессер и Юэл, а дело против Уиньяна казалось относительно простым. Император был убит посередине Храма Света во время тайной встречи с Верховным Жрецом. Если у раны Илторнья хватит здравого смысла во всех подробностях следовать их советам, то она еще до захода Солнца увидит, как у Иньиана лишат должности, ослепят и предадут смерти. Прежде чем занять отведенное ему деревянное сиденье, Илторньо почтительно преклонил колени перед нетесанным троном, возвышающимся сзади среди теней. Трон будет пустовать до тех пор, пока не вернется Кадин. Однако, даже не занятый, он привлекал к себе взгляды и вызывал приглушенные возгласы, словно это был спящий, но опасный зверь. Он был древнее, чем зал, выстроенный вокруг него, древнее, чем сам рассветный дворец, древнее самых ранних воспоминаний, массивная глыба черного камня, торчащая из коренной породы, втрое превышающая рост самого высокого человека. Возле ее вершины ветер и вода за тысячелетия выдолбили углубление, превосходно подходящее для человеческой фигуры. Сама скала не позволяла легко добраться до своего сиденья, поэтому один из предков Адер в свое время повелел соорудить позолоченную лестницу, по которой император мог восходить на трон. До ее появления, однако, если верить писаниям у Зултона Лысого, еще до появления императоров и даже самого Аннура, дикие племена Перешейка некогда выбирали своих вождей, устраивая кровавую свалку. Сотни воинов стремились взобраться на вершину скалы и усесться в углублении, поражая соперников острыми бронзовыми клинками. В трепещущем свете факелов Адер видела, что пол под черной каменной глыбой был красным. Напоминание о крови многих поколений ее предков, впитавшейся в равнодушный камень. Если Илторнья и чувствовал некоторый трепет, то ничем этого не показывал. Отдав дань почтения трону, он повернулся, чтобы окинуть взглядом собравшуюся толпу. Сотни министров и чиновников, любопытствующих торговцев и аристократов, пришедших посмотреть на отправление правосудия и на унижение одного из великих мира сего после чего уселся на свое деревянное кресло и поднял руку, давая знак звенящим гонгам замолчать. «Мы собрались здесь», – начал он громким голосом, разнешемся по всему залу, – «чтобы выяснить правду. В этом стремлении мы призываем богов, и прежде всего Аштарен, мать порядка, и Интару, чей божественный свет озаряет самую густую тьму, чтобы они направляли нас и придали нам силы». Это была стандартная формула, открывающая любое судебное заседание от поясницы до изгиба, но в устах Илторги она прозвучала с особой четкостью и силой. «Таким же голосом он командует в сражениях», — поняла Адер и впервые почувствовала зарождающуюся надежду. Киноранг держался, если не вполне царственно, то, по крайней мере, спокойно и уверенно, словно выполнял привычную работу. Она позволила себе на мгновение отвлечься от настоящего, чтобы заглянуть в будущее. После осуждения и казни Верховного Жреца в Храме Света воцарится смятение. Она не просто отомстит за гибель своего отца. Ей предоставится возможность использовать поднявшуюся смуту, чтобы лишить соперничающий орден силы и влияния. «Конечно, до конца мы уничтожать их не будем. Людям нужна их религия». Однако с этими легионами им придется расстаться. «Уиниан», — продолжал Илторнья, прерывая ее размышления, — «четвертый износящих это имя, верховный жрец Интары, хранитель Храма Света, предстоит перед лицом этого собрания по двум обвинениям. В измене высочайшей степени, а также в убийстве государственного служащего высшего ранга. Оба эти преступления караются смертной казнью». Как регент, я намереваюсь изложить факты так, как они известны, после чего Уиньян самолично выступит в свою защиту. Семеро сидящих, руководствуемые собственным разумением и вдохновением богов, затем должны будут высказать свое решение относительно вины или невиновности этого человека». Он повернулся к Уиньяну. «Если у вас какие-либо вопросы на данный момент...» Тонкие губы жрица растянулись в улыбке. «Нет, вы можете продолжать». Адер нервно закусила краешек губы. В положении Уиниана едва ли было уместно указывать правителю государства, когда ему следует продолжать. Илторни, однако, ограничился тем, что пожал плечами. И если его раздосадовало или смутило вызывающее поведение жреца, он ничем этого не показал. «Вы можете выбрать своих сидящих». Это тоже было стандартной процедурой. В специально отведенных комнатах ожидали десятки отобранных семерок. В каждой комнате был присвоен свой номер. У Иниану теперь следовало назвать любое число от 1 до 20, и соответствующая семерка сидящих будет вызвана в зал суда для слушания дела и вынесения вердикта. Но Уиниан не стал называть число. Облизнув языком тонкие губы, он метнул взгляд сперва на Адер, затем вверх темную пустоту под крышей зала. Как уже показало это судилище, проговорил он голосом более тихим, чем у Регента, но гладким и ровным, скользнувшим в зал словно змея. Люди склонны совершать слишком много глупостей. Я не буду подчиняться их суду. Впервые брови Илторния сошлись на переносице. У адде сжались мышцы живота, она сама не заметила, как приподнялась на сиденье. В таком случае, выпалила она. «Следует немедленно послать за палачом. Аннурская империя — это прежде всего государство, где правит закон. Именно наши законы отличают нас от дикарей в джунглях и степи, приносящих кровавые жертвы своим богам. И если этот так называемый жрец не собирается подчиняться этим законам, что ж, покончим с ним и дело с концом». На нее обратились сотни глаз. Илторнио тоже встретился с ней взглядом и успокаивающе поднял руку, кивком показывая, что уже понял суть ее возражения, и она может не продолжать. Адер прервала тираду и снова заняла свое место, постаравшись сделать это со всем достоинством, на какое была способна. Окружающие регента-министры в своих черных мантиях смотрели на нее как стервятники. Они не питали особенной симпатии Куиниану, Однако и в поведении Адер не прекращали выискивать слабое место. «Я ничего не имею против вас лично», — сказал однажды Бакстер Пейн, глядя на нее своими слезящимися глазами. «Но женщины не созданы для министерских должностей. Они чересчур непостоянны, слишком склонны поддаваться эмоциям». Адер сдержала ругательство. «И вот как раз этим я и занимаюсь, позволяю себе поддаться эмоциям». Жрец держал паузу, ожидая, когда уляжется кул разговоров, последовавших за ее внезапной вспышкой. Он явно наслаждался возбуждением толпы и ее собственным замешательством. Отец пытался научить Адер сдерживать свои чувства, но для этого умения у нее не хватало способностей. «Если вы отказываетесь от суда!» – начал Илторгья, но Уиниан прервал его. «Я не отказываюсь от суда в целом!» Но этот суд я отвергаю. Верховному жрецу Интары, избранному богиней, чтобы представлять ее на земле, не пристало ставить себя в зависимость от мелочных умов и ошибочных суждений мужчин и женщин. Жрец широко распростер руки, словно приглашая всех собравшихся исследовать самые глубины своей души. Я отказываюсь подчиняться суждению семерых сидящих. Вместо этого я взываю к самой богине, чтобы она вынесла свой приговор. По праву, дарованному мне издревле, я требую суда пламени. Адер снова привстала со своего места. Зал вокруг нее взорвался возгласами и криками. Десятки споров и вопросов вспыхивали, как лесной пожар. Она с самого начала поняла по лицу жреца, что тот надеется каким-то образом избежать предстоящего суда. Но такое... Каждый гражданин империи действительно имел право на суд пламени, с тех самых пор, как Анлатун благочестивый взошел на погребальный костер своего брата, чтобы доказать свою невиновность, и сошел с него невредимым, чтобы занять нетесанный трон. По утверждению Анлатуна, огонь не коснулся его, поскольку сама Интара пожелала таким образом подтвердить его невиновность. В последующие годы возник наплыв преступников, требующих для себя правосудия богини. Все они сгорели без единого исключения, скончались в страшных мучениях. После этого суд пламени быстро утратил свою привлекательность и исчез как из практики, так и из памяти, оставшись лишь в виде записей в юридических манускриптах до настоящего момента. «Пускай богиня рассудит!» Продолжал Уиниан, негодующе возвысив голос так, чтобы его было слышно за гулом толпы. «Пускай меня рассудит богиня!» Повторил он, подняв руку, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. «Владычица света! Повелительница огня! Моя богиня!» Адер впилась ногтями в свои ладони, но решилась больше ничего не говорить. Вместо этого она обратила свой взгляд к Илторне, чтобы посмотреть, как он справится с этим новым затруднением. Киноранг вскочил на ноги. Казалось, он был готов вытащить длинный меч, висевший у него на боку. Но он ограничился тем, что махнул рукой рабу, стоявшему возле гонга, и спустя несколько мгновений густой гул успокоил собравшихся. Дождавшись, пока толпа стихнет, Реген снова уселся и бросил взгляд на Ессера с Юэлом. Оба юриста, один высокий, другой коротенький, тощие, как скелеты в своих болтающихся министерских мантиях, Горячо, но неслышно спорили друг с другом, размахивая в воздухе руками в чернильных пятнах. Заметив взгляд регента, Юэл замолчал, поднялся и что-то в полголоса пробормотал на ухо Илторния. Тот выслушал, нетерпеливо кивая, и взмахом руки отослал чиновника назад. «Очень хорошо, это значительно сэкономит нам время», — в конце концов объявил он. Его голос звучал чересчур шутливо, чтобы это могло успокоить Адер. Никаких семерых сидящих, зачитывания показаний и возражения обвиняемого, ничего этого не будет. Вместо этого, в соответствии с законом, верховный жрец должен будет продержать в пламени обнаженную руку до локтя на протяжении 50 ударов гонга. Если за все это время его плоть останется неповрежденной, из этого будет заключено, что Интара, видящая все, что происходит в Аннуре, сочла его свободным от обвинения. Ему позволят уйти без помех. Илторнье сделал паузу и продолжал с коварной усмешкой на лице. «Если же плоть или даже волосы на его руке окажутся опаленными или сожженными», он пожал плечами, «в таком случае все его тело будет принесено в жертву священному пламени Интары». Он повернулся к Уиньяну. «Ты все понял, жрец?» Уиньян ответил такой же улыбкой. «Понял, и, возможно, даже лучше, чем любой здесь присутствующих». В таком случае, похоже, нам не хватает только огня. Вот эта жаровня прекрасно подойдет. Илторния указал на металлическую решетку достаточного размера, чтобы зажарить на ней козу. «Нет», — возразил Уиниан, подняв подбородок. «Ты получил свой суд пламени, забери его, Шаэль», — гневно подумала Адыр. «Выбор жаровни ты не получишь». Кровь грохотала в ее ушах, но она заставила себя сохранять спокойное выражение лица и продолжала молчать. Илторнья поднял бровь. «Нет, он явно не привык слышать это слово. Меня не будут испытывать на каком-то жалком пламени, как обычного преступника. Я верховный жрец Интары, ее посланник в этом объятом тьмой мире. Мое испытание должно проходить в таком месте и таким образом, чтобы оно было достойно того священного доверия, которым я облечен». Адер затаила дыхание. — Мое испытание должно проходить, — продолжал Уиньян, глядя на Адыр, — в храме света. Она снова оказалась на ногах, даже не заметив этого. — Ни в коем случае! — воскликнула она, поворачиваясь к Элторне и другим присутствующим чиновникам. — Это невозможно. Этот червяк имеет право быть судимым по законам Аннура, которые, к несчастью, включают в себя этот устаревший довесок. Но он не будет диктовать нам свои условия. Он держит в Храме Света вооруженных людей, если кто-нибудь забыл. У него там целая армия!» Уиньян с улыбкой поглядел на Адер. «Довесок? Я собираюсь обратиться со священной мольбой к богине, которой вы якобы поклоняетесь, и вы называете это довеском? Это уловка!» — отрезала Адер. «Мошенничество! Ты не можешь выжить в пламени и сам знаешь почему!» В таком случае не будет вреда, если мне позволят подвергнуться суду пламени спокойно ответил уньян он обернулся к толпе, раскинув руки я приглашаю всех, кто меня слышит, все кто живет под светом интары, кому освещает путь ее огонь, кто готовит пищу на ее костре, кто любит под ярким светом ее луны, все кто трудится на суше и бороздит волны океана под полуденным светом ее солнца приходите все. «Мне нечего скрывать от моих собратьев, как и от моей богини? Все приходите смотреть, как пламя испытает меня, и судите сами, кто здесь чист сердцем и говорит правду. А кто полон лжи и коварства?» И эти слова поставили точку. Всего лишь несколькими фразами жрец сумел, минуя суд и даже сам трон, обратиться к религиозным чувствам людей. Разумеется, не все граждане Аннура были преданными приверженцами Интары. У других богов тоже имелись свои храмы и жрецы, многие из которых обладали немалым богатством и популярностью. Но горожане были достаточно благочестивы, чтобы позволить человеку пройти испытания. Санлитуна любили в народе, многие без сомнения желали видеть, как Уинианс горит на костре, но они были согласны предоставить ему выбор времени и места. Илторния мог бы отказать ему, однако дело и без того уже зашло слишком далеко. Если бы регент вмешался сейчас, то навлек бы на себя обвинения в самоуправстве и неверии. Обвинения, которые нетесанный трон едва ли мог себе позволить в сложный период перехода власти из одних рук в другие. Жарец не пытался защищаться. Он атаковал, и его атака, хоть и менее явная, нежели убийство ее отца, тем не менее была направлена в самое сердце династии Малкинианов. Он знал все с самого начала. Вонела Адер с тошнотворным чувством в животе. Мне следовало зарезать его в тюремной камере, пока он спал. Она отчаянно пыталась придумать какой-то третий путь, другую возможность, все что угодно, только не это шествие вдоль дороги богов под взглядами всего Аннура. Отец бы знал, что делать. Однако ее отец тоже оказался беспомощным. Уиниан обманул Сан-Летуна, заманил его в ловушку и убил, а теперь, судя по всему, готовился проделать то же самое Садер. Ей хотелось кричать, но криком тут было не помочь. «Думай!» – приказала она себе, однако мысли в голове не осталось. Все, что она могла, это следовать за развивающимися событиями и наблюдать их, словно в кошмарном сне. Ни одно здание в городе не отстояло от копья Интары настолько далеко, чтобы от него не был виден этот невообразимый монолит. Но предшественники Уиньяна IV догадались, что если средоточие религиозной власти вынести за пределы Рассветного дворца, обособившись тем самым от правящей династии, то можно получить бразды правления над городом, над его духовной жизнью. Храм Света, головокружительно высокое сооружение из камня и цветного стекла – стоял примерно посередине Дороги Богов, достаточно близко к центру Аннура, чтобы было легко поддерживать связь с Рассветным Дворцом, но не настолько близко, чтобы оказаться в тени его высоких красных стен. В отличие от Копья, Храм Света был, несомненно, человеческим творением, но что это было за творение? Ряды арок один на другим громоздились до самого неба, и в каждой арке имелось огромное окно. Адер кое-что знала о стеклянном промысле. Даже одно из таких стекол стоило больше, чем годовая прибыль преуспевающего торговца. И это не считая цены вырезки и перевозки. Здесь же их были тысячи. Столько, что казалось, будто храм состоит не из камня, а из стекла. Массивный, сверкающий множеством граней. Драгоценность, рядом с которой меркли все соседние здания. Ребенка Мадер восхищалась величием и многоцветьем храма. Но сейчас, сходя со своего паланкина, под взглядами, кажется, половина населения Аннура, столпившегося вокруг, она прежде всего заметила вооруженных солдат на стенах и по бокам высоких ворот. И почувствовала, что ее страхи подтверждаются. Илторген настоял, чтобы ее странную процессию от дворца к храму сопровождала тысяча гвардейцев, вдвое больше численности ожидающих их сынов пламени. Возможно, этого будет достаточно для победы, если дело дойдет до открытого сражения. Хотя, разумеется, в случае кровопролития нужно также учитывать и толпу. В дополнение к сотням людей имеющих формальное отношение к суду здесь собрались тысячи простых зрителей. Кто-то из любопытства кто-то из чувства негодования и в беспокойной толпе уже ползли слухи и зрело недовольство. Битва на дороге богов, подумала Адер. Шаэль Пресвятой, тело моего отца еще не успело остыть, а империя уже разваливается и трещит по швам. Если Илторня и был озабочен происходящим, он ничем этого не показывал. Кенаранг сидел на своем коне небрежно ссутулившись и явно чувствовал себя там более удобно, чем где бы то ни было во дворце. Можно было решить, что он просто выехал прогуляться, однако в его глазах, когда он смотрел на толпу, Появилось нечто, чего Адер прежде не замечала – некая хищная настороженность. Уиниан со своей стороны выглядел торжествующим. Он поднимал свои скованные кандалами руки в сторону толпы, то ли благословляя, то ли защищаясь. Несколько не к месту сказанных слов, и он может начать бунт прямо сейчас. Тем не менее, через какое-то время, показавшееся вечностью, он все же повернулся и вошел в храм. Внутри храм света выглядел, если это возможно, даже еще более внушительно, чем снаружи. Свет, заливающий пространство через все эти высокие окна, плясал на поверхности широких отблескивающих водоемов, бросая яркие волнистые отцветы на стены и колонны. На дне водоемов поблескивали брошенные молящимися монеты, медные светильники, серебряные месяцы, даже несколько золотых аннурских солнц от наиболее богатых. «Вот еще один источник дохода для Уиниана», – подумала Адер, только сейчас в полной мере осознавая размеры богатства и влияния жреца. «Еще один, который мы не облагаем налогом. На каждое из этих солнц можно было едва ли не полгода содержать солдата в полном доспехе. Солдата, который вполне мог решить выступить против нетесанного трона». Эдолийцы, сопровождающие процессию, образовали кольцо и отгородили небольшое пространство в центре храма, сдерживая напор людей, жаждавших увидеть либо смерть, либо чудо. Адер вступила в это пространство вместе с Илторньей, другими министрами и самим Уинианом. «Здесь», — провозгласил верховный жрец, обращаясь к толпе с вызывающей улыбкой, — «здесь я встречу свой суд». Ах, вон оно что, весь купол храма был сплошным стеклянно-хрустальным гимном свету. Бесчисленные грани и фасеты, отражающие и преломляющие солнечные лучи в тысячах оттенков. Но наиболее впечатляющей деталью во всем этом была громадная линза, вделанная в самую сердцевину купола непосредственно над нефом. Старый Сэмптис Год объяснял Адер принципы устройства линз еще, когда она была совсем маленькой. Он показал ей, как при помощи круглого, тщательно отшлифованного стекла, можно разжечь небольшой костер во внутреннем дворе дворца. Адер хотелось посмотреть, что случится с муравьями, если испытать линзу на них, но учитель запретил ей это делать, заверив ее, что они сгорят с такой же легкостью, как и трава, но настаивая на том, что принцессе не пристало марать себя столь низменными занятиями. Сейчас Адер была рада, что пощадила муравьев, однако жалела, что не обратила больше внимания на лекцию года о линзах. Там, в полу, в центре Нефа, в том месте, где линза фокусировала полуденные солнечные лучи, тусклым красным сиянием светилась каменная плита размером в квадратный фут. Воздух над ней колебался. Долго это не могло продлиться. Солнце подойдет к зениту, затем начнет медленно склоняться к горизонту и камень остынет. Однако на протяжении минут десяти этот концентрированный поток света мог кипятить воду, превращать в уголь дерево, или же в одно мгновение до черна сжечь плоть. Именно здесь жрецы столетиями приносили свои жертвы Интаре. «Вот где я встречусь со своей богиней», продолжал Уиньян, показывая натлеющий камень. Толпа ахнула, как один человек. «Он не останется в живых после этого», сказала себе Адер. «Это невозможно!» Илторния скептически посмотрел на камень. «Но это не пламя!» Уинян презрительно качнул головой. «Это чистый поцелуй Интары, если ты сомневаешься в ее власти!» Продолжал он одним текучим движением, стаскивая с плеч омофор и швыряя его в световой поток. «Узри это!» Ткань вспыхнула еще в воздухе и опустилась на камень уже в виде горстки пепла. По толпе прошла волна возбуждения – Адер чувствовала, что ее вот-вот вырвет. «Нет!» — вскричала она, шагнув вперед. «Регент прав. Это не пламя. Этот человек потребовал суда пламени. Так пускай здесь будет настоящее пламя!» «Сколь мало принцесса понимает природу богини!» — насмешливо проговорил Уиньян. «То множество форм, которые она может принимать!» Когда я вступлю под ее горящий взор и не сгорю, весь мир узнает, кто здесь настоящий служитель Интары. Ваша семья провозглашает, что ведет свой род от богини, но ее пути неисповедимы. Она лишила вас своей милости, а без ее милости кто вы такие? Неназначенные свыше покровители, но обыкновенные тираны. Жар бросился в лицо Адер, кожа под одеждой стала скользкой от пота. «Ты смеешь называть нас тиранами?» – выпалила она. «Ты человек, убивший законного императора?» Уиньян улыбнулся. «Пускай богиня рассудит нас». «У него не получится», – вновь и вновь повторяла Адер про себя как заклинание. «У него ничего не получится». Однако до сих пор жрецу удавалось насмехаться над судом и манипулировать происходящим. Этот испепеляющий жар не был настоящим пламенем, и улыбка так и не покинула его тонких губ. «Я не приму этого», — упиралась Адер, повысив голос, чтобы перекрыть растущий гул толпы. «Я не принимаю этот суд». «Ты, должно быть, забыла, женщина», — отозвался Уинян язвительно с презрением, «что ты не богиня. Твоя семья правила так долго, что вы стали требовать слишком многого». Я требую повиновения закону, яростно ответила Адер. Однако кто-то уже взял ее за плечо, мягко, но настойчиво увлекая назад. Она попыталась вырваться, однако ей было не по силам сопротивляться державшей ее руке. В припадке гнева она развернулась к наглецу. Отпустите меня, я принцесса линии Малкинянов и главный министр финансов. И притом не очень умный, если вы думаете, что можете здесь что-либо изменить полголоса отвечал илторньья тихо но твердо удерживающая ее рука оказалась сделанной из стали сейчас не время адер другого времени не будет выкрикнула она сейчас или никогда она забилась в железной хватке киноранга высвободиться ей не удалось но она смогла снова повернуться лицом к Уиниану. тысячи глаз неотрывно смотрели на нее тысячи глоток что-то ревели и вопили но она не слышала Я требую твоей жизни! завопила она, обращаясь к жрецу. Я требую твоей жизни в расплату за жизнь моего отца. Ваши требования ничего не значат, спокойно отвечал он, вы здесь не властны. И затем он повернулся и вступил в поток света. Уиньан IV, верховный жрец Интары, человек, убивший императора и отнявший у нее отца, не занялся пламенем. Даже самый воздух вокруг него казался жидкой струёй светоносного жара. И однако жрец всего лишь распростёр руки и подставил лицо под сияющий поток, словно под тёплый дождик, позволяя ему омыть себя с ног до головы. Целую вечность он стоял так, потом, наконец, сделал шаг вперёд и вышел из-под лучей. — Невозможно, — думала Адер, обмикая в руках Илторньи. Это попросту невозможно. Кто-то убил сын Литуна Уймэлкиниана, провозгласил Уйниан. Торжество явно читалось на его лице. Но это был не я. Богиня Интара подтвердила, что я не запятнан этим грехом, так же как некогда подтвердила невиновность Анлатуна благочестивого. Те же, кто стремился меня унизить, он подчеркнуто перевел взгляд с Ран Илторни на Адер. Сами оказались остановлены и посрамлены. Мне остается лишь молиться нашей владычице света, чтобы они запомнили преподанный им урок до грядущих темных дней.